Глава седьмая. Казалось, в тот день все были не на своем месте. Жюли и Шарлотта вмешались в судьбу, заново перетасовав карты и раздав их иначе, чем было задумано. Судьба их не оставит. Никого из них. Это они знали наверняка. Но когда она настигнет и отомстит? Идя каждой своей дорогой, каждый в свою жизнь, они понимали, что от несчастья не избавятся если подвергнуть им других. Когда Шарлотта вошла в дом и бросила пальто на стул, Антуан задумался, какое печальное событие могло так подкосить ее всего за один день. Лицо Шарлотты напоминало пожухлый лист, увядший цветок. Длинная юбка развивалась вокруг тонких ног. Руки дрожали. Она на мгновение оперлась на спинку стула. Затем опустилась на пол. Антуан помог ей подняться. Она провела ладонью по его щеке и сказала. «Я люблю тебя, мой мальчик». На ее лицо, омрачив черты, опустилась тень задумчивости. Шарлотта целыми днями ничего не ела, только лежала с красными глазами, иногда корчась во сне, как раненое животное. Антуан все видел. Он с любовью ухаживал за ней, готовил супы и чай, накрывал одеялом, когда ей было холодно, делал охлаждающие компрессы из мяты и лимонграсса, когда ей было жарко. Она ничего не говорила. Он ничего не спрашивал. Спустя две недели она впервые встала с постели и приняла решение. «Здесь им оставаться нельзя, нужно уезжать».